Спортивный вариант психофизической тренировки может включать следующие этапы. Вначале необходимо изучить свои личностные особенности, а затем овладеть умением переключать психику и тело с режима «работа-напряжение» на режим «покой», «отдых», «расслабление» и наоборот. Далее, закрепление навыков «высокоэффективно отдыхать в различных позах и в режиме «сон-отдых» на заданное время», а также овладение мобилизующей частью саморегуляции через эффекты легкость, прохлада, хорошее самочувствие и настроение, готовность к действию и т.д. Спортивная психофизическая тренировка включает следующие разделы для практического освоения. Общая психологическая самоподготовка. Первое. Создание благоприятного психологического фона при занятиях физической культурой и спортом. Второе. Повышение способности сосредоточения, концентрации и устойчивости внимания, увеличение его объема, избавление от рассеянности и неумения переключаться, развитие наблюдательности. Третье. Развитие памяти зрительной, слуховой, осязательной и других. Четвертое. Развитие воображения, мысленного, образного, вхождения в образ олимпийского чемпиона и тому подобное. Пятое. Спортивная визуализация идеального выполнения технических приемов. Шестое. Развитие способности концентрировать свои усилия в экстремальной ситуации. Седьмое. Развитие способности сохранять спокойствие, выдержку, самообладание на ответственных соревнованиях, Настроиться на успешное выступление, полностью мобилизоваться. Восьмое. Развитие способности в считанные минуты погасить любые аффекты, предстартовой лихорадки, стартовой апатии, избавиться от чувства присыщения спортом, волнения и других. Девятое. Развитие воли, уверенности, собранности, целеустремленности. Десятое. Улучшение стиля общения с окружающими. Одиннадцатое – регуляция положительных эмоций и хорошего настроения.